Глава 3. Операция «Захват заложника» прямо с утра. Ворониха завела председателя в свою комнату, зачерпнула воды, налила в миску, что-то шепнуло и жестом показала ему, чтобы тот смотрел. Сергей Павлович уже смотрел однажды, поэтому был готов, что в воде должно что-то проявиться. Вначале, после того, как прошел туман, он увидел помещение, где происходит у них собрание. Дом культуры развалился – так как им не пользовались лет пятнадцать. Для собраний, а приходило из трех поселений от силы сто человек, ну, 120, было задействовано помещение, где раньше было собрание бывшего сельсовета. Правда, люди так продолжали звать то помещение сельсоветом, хотя у них это упразднили уже давно, еще ого-го, когда. Так вот, увидел Сергей Павлович это помещение, набитое людьми под завязку. Люди толпятся, шумят. хохочут, пальцами тыкают, и вроде как он стоит перед ними и смеются, кажется, над ним, а потом пропало. Все это он рассказал воронихе, то, что увидел. Смысл он понял. Произойдет что-то, из-за чего поднимут его насмех, и ни о каком переизбрании не может идти речи. Ему даже горло сдавило, на мгновение потемнело в глазах. Ведьма вылила на него остаток воды из ковшика, чтобы привести его в чувство. А он действительно последний месяц намотался, перестал спать. Она вышла в кухню, достала из шкафчика капельки, накапала в стакан, долила воды и велела выпить. Немного стало легче. Обещайте мне, что после выборов сразу ко мне на лечение, хорошо? А пока нечего паниковать. Давайте продумаем, что может быть и как этому противодействовать. В воде вы увидели подсказку, а не окончательное решение вопроса. Значит, первое, что вы сделаете, пусть Люда именно сегодня закончит писать ваши бумаги. Плюньте на все и сидите рядом, пока не закончит. Потом сегодня же заберете все домой, положите все вместе с другими бумагами в папочку. Покажите мне папочку. Ага, в эту. Она щелкнула пальцами и сказала, доклад положить в эту папку и взять его в субботу с собой вместе с папкой на собрание». Теперь следите, чтобы конкурент или другой человек не зашел в правление. Жене Литке наказать строго-настрого ничего ни у кого не брать из рук. Запоминайте. Что же еще может быть? Ну, я приду еще раз в правление в пятницу после обеда. Или стойте, я Катерину попрошу зайти. Она хорошо уже все чувствует. Так что, Катя тоже будет ведьмой? Ну, не ведьмой, ведуньей. — И да, она уже потихоньку учится. Она согласилась принять из моих рук дар. — Ну что, поборемся? — Посмотрим, чья возьмет. Молодой задор или мой опыт? Казалось, Ворониха прямо рвется в бой. Хотя это только казалось. Она сделала ошибку, не остановила того посетителя. Раз он хотел победить в нечестном бою, значит, его нужно было просто вывести из кандидатов, а там пусть народ выбирает из тех, кто остался. А если его выберут, это будет на ее совести. Тогда попробуй, останови, за ним молодая ведьма». Провела председателя ворониха, затем вернулась домой, опять взяла миску в руки, но смотреть не стала. Задумалась о том, что именно ей нужно смотреть. Попросила показать ей соперницу. Она увидела лицо женщины, немного симпатичной. Оно было видно буквально пару секунд, а потом поверхность миски покрылась рябью. «Молодец! Почувствовала и закрылась!» – подумала бабушка. «Завтра четверг. Если ведьма умная, завтра никаких действий не будет предпринимать. Будет только готовить свое колдовство. Вот в пятницу с утра и начнут с Катериной искать». А председатель тихонько проскользнул к своей машине. Хорошо, что дом бабушки был практически последний в этой улице. Эх, так и не сделал к ней дорогу из асфальта. Люда сказала, что должна завтра закончить печатать, но, помня наставление Воронихи, он сказал, что он должен еще подготовиться, некоторые цифры запомнить наизусть, и не отходил от нее, пока она не закончила. Он ей даже диктовал, помогал что-то проверять, и в итоге к пяти часам было все готово. Люда планировала сегодня в три часа уйти, мама просила помочь дома. Но тут такое дело, мама простит, председатель сам сидел с ней. Он взял бумаги и сразу вложил в папочку, как и сказала бабушка Света. Дома он все прочитал дважды. Потом снова вложил в папочку. Подумал, что вполне мог бы и сунуть эти бумаги куда-то, а потом искать неделю. Рассказал жене о своем посещении воронихи, о том, что увидел в миске с водой. Лида сказала, что она сегодня поздно вечером также сходит к ней. А вот и она что-то увидит. Не нужно, Лидусь. Сама говорила. Вдруг увидят люди. Скажут, что выбрали при помощи ведьмы. А я не хочу, чтобы мне этим глаза кололи. Я ведь много для села сделал. Да, я ходил к ней. Но узнать, что будет народ спрашивать. Да и не может она мне помогать, как ведьма. Как оказалось. Я внука крестил ее. Получается, родня. А родне она помогать не может. Вот так. Теперь будем думать, как себя обезопасить. Кстати, кума моя Катя примет из бабушкиных рук силу-то». Они оба замолчали, думая каждое о своем. Четверг прошел в напряжении. У Сергея Павловича все валилось из рук. Он вспоминал, как увидел, что над ним потешались на собрании. А бабушка пошла к Катерине. И они совещались долго, как можно было помочь выявить магию. Бабушка, а я также почувствовала состояние в селе, как перед грозой. Небо кажется потемневшим, природа затихла. Вот у тебя есть предчувствие, и оно сильнее моего. Ты давай сходи завтра с утра туда, прогуляйся, спроси что-то. Бабушка, я и сегодня схожу вечерком, они там до пяти сидят, а потом и завтра утром. Я знаю, что спросить. Ты побудь с Аней, ее в шесть кормить, я быстро. Сергей на производстве, сыр заквашивают с Антоном. И она быстренько переоделась и вышла из дома. Подходя к правлению, чувствовала, как ее тревога увеличивается. В приемной никого не было. Людка ушла домой пораньше. Бухгалтер пожала плечами, сказала, что та еще в четыре убежала. Она никогда до пяти не сидит. — А что это она букет не взяла с собой? — показала Катя на букет цветов, который стоял в литровой банке на столе у секретарши. «Да это Митька принес, наш дурачок. Ну, ты его знаешь. Сказал, что просили передать самой красивой девушке. Можно подумать, мы не знаем, что это он о ней страдает», — фыркнула бухгалтер. Потом спросила, Катерина по делу или просто так. А то она закрывает. Завтра день будет жарким. Послезавтра дебаты. Нужно будет приготовить помещение. «Да мне Людка нужна была. Ладно, я завтра к ней забегу с утра. Можно я эту розочку возьму?» Хочу попробовать посадить себе. В картофелину запихну с медом и в землю. Бери, если хочешь, людки все равно. Дайте мне листик, я заверну кончик, чтобы не уколоться об иголочке. Катя аккуратно вытащила одну розу. Все равно их было четное количество, но так, чтобы не касаться ни цветка, ни стебля. Кажется, она поняла, где проблема. Букет с секретом. Но пусть еще и бабушка проверит. Бабушка, проведя рукой над цветком, поняла все. Люда, понюхав или взяв в руки букет, не будет собой владеть. Она будет делать то, что было сказано ведьмой. Будет ли это признание в принуждении к сексу или в рабстве казенных денег, сказать сложно. Может, и в том, и в другом. Снимать с букета колдовство не было смысла. Нужно было снимать с Люды, это прямо перед собранием. «Сожги это. Только скинь в газету и сожги в конце огорода». где ты сделала огорошку. А то придет Андрюша и возьмет руками. Или муж. А в субботу утречком я ее с Сергеем встречу в машине и отвезем к себе. На всякий случай ты еще завтра сходи туда, осмотрись. Я утром к тебе приду, посижу с Аней. Не иди с дочкой туда, хорошо? В пятницу Катя снова зашла в правление. Бухгалтер стояла с графином и раздумывала налить воды сейчас туда или завтра с утра. Вдруг завтра забудут. Катя посмотрела на графин и поняла, что воду из нее Сергей Павлович тоже выпьет заряженную. Значит, с утра нужно будет поменять графин, а еще лучше предупредить председателя. Поговорив с Людой о какой-то чепухе, Катя пошла на выход, но столкнулась с председателем. Попросив у него буквально две минуты внимания, отвела в сторону и рассказала о своих находках. Попросила принести бутылку воды из дома и держать ее так, чтобы никто ее не трогал. Графина не касаться. Людки утром не будет, пусть на нее не рассчитывает. Но это секрет, никому и не намекать об этом. Все как обычно. А воду? Воду бабушка тоже организует. Вот только ее пить будет другой кандидат.